Глава 15. «Эгей! Одинек-то чудный намечается!» Каждое слово вонзалось в череп точно ржавая арбалетная стрела, мало в нерастущей, пульсирующей головной боли. Я кое-как открыл один глаз, и по нему садистски резануло ярким светом. Сил хватило лишь на то, чтобы распялить воскаль рот. Наш злототканный нянь носился по комнате, раздвигал шторы, подбирал разбросанную одежду, в общем, был настолько невыносим, насколько это возможно в предрассветный час. Лишь услыхав щелчок наружной двери, я сполз с кровати, выключил пыточные лампы, на четвереньках подобрался к рюкзаку, что покоился у стены. С третьей вялой попытки удалось открыть его и достать пилюлю от резвина. Я слопал ее в сухомятку, уселся и замер, ожидая, когда целительная химия растечется по разбитому телу. «Что подмешали в зеленое пиво?» — Прохрипел Флойд и зашелся в кашле. Слушая, как он стонет между приступами и глядя, как дергается его свесившаяся с кровати голова, я почувствовал себя лучше. Достал еще одну пилюлю и в раскачку подошел к его смертному одру. «А ну-ка, проглоти, поможет». «А ничего, вечеринка!» — благодушно изрек Стинга. Его сцепленные руки уютно покоились на солидном возвышении живота. И сейчас умру!» — просипел Флойд, забирая пилюлю слабыми пальцами. «И целый век буду мучительно гореть в аду плюс один день». «Что? Бадунчик?» — сладеньким тоном осведомился Стинга. «Что ж, на то есть серьезная причина». Я о длительности здешних ночей. Вечеринки тянутся целую вечность. А может, мне просто так показалось с непривычки. Закусили, вздремнули. Проснулись, выпили, закусили. Хорошо, калимеру знаешь, а ну как нет. Мне-то пиво дренью показалось, я к нему почти не притронулся. Но мясные блюда, огромные, с овощами, отменной подливкой, Вдобавок тут обожают хлеб и красный соус, да еще он не договорил. Шатаясь из стена, Флойд поднялся на ноги и вышел из комнаты. «Ты жесток!» Я почмокал сухими губами, стало чуточку легче. «При чем тут жестокость? Я правду говорю, вот и все. Прежде всего дело. А запои, похмелье и кислородное голодание лучше отложить до победной пирушки». Крыть было нечем. Стинга прав на все сто. Намек понял. Я потянулся за шмотками. Размеренная жизнь, побольше отдыха и сырых овощей, и конструктивного мышления. За окном разгоралась заря. Новый день. Еще десять дней, и упадет мой занавес. Пока что я мыслю деструктивно. Я встряхнулся, как мокрая шавка, и пожал плечами, выдавливая дурное настроение. — Пойдем на ярмарку. На крыльце гостиницы нас поджидал сержант Льютур. Он подскочил и отдал честь могучей дланью. Отделение привратной стражи, прибывшее вместе с ним, последовало примеру командира. — Проводим на рынок, — кромогласно сообщил он. Все эти мальчики добровольцы, им не терпится нести покупки лучших музыкантов галактики. Похвально-похвально, виде голубчик. Мы проворно спустились на тротуар, мощеный красным кирпичом. К тому времени, когда мы достигли цели, над горизонтом уже повис малиновый диск. Видимо, кочевники-фундаменталисты были ранними пташками, на рынке уже вовсю кипела жизнь и смерть. Протяжные стоны Флойда — еще удавалось расслышать, но прочие звуки терялись в блеянии и пуканье баракос. Должно быть, они жаловались на злосчастную судьбу сородичей, чьи освежеванные туши сгружали с их спин. Неужели здесь торгуют только мясом? Хотелось верить, что нет. Отводя взоры от сангвинических картин, мы спешили мимо лотков, То и дело назойливо приставал очередной бородатый кочевник и с мольбой в голосе расписывал достоинства своего товара. Надо сказать, все торговцы преувеличивали. Изможденные овощи, убогие глиняные горшки и шматы баракозлятины для барбекю выглядели не столь уж привлекательно. «Мрак!» — резюмировал Флойд. «Ничего», — я указал большим пальцем на посетителей рынка. «Нас интересуют только они». Я достал из рюкзака и раздал коллегам фотографии находки. Пораспрашивайте райцев, может, кто и видел?» «Просто так? Совать под нос?» В голосе Стинга звучало сомнение.